Сьюзен взлетела на очередную площадку и потащила обоже по коридору, в который выходило великое множество белых дверей. «Кажется, нас заметили!» – выдохнула она. «И если это зубные феи, то убереги нас, боги, от политики равных возможностей!» Сьюзен наугад распахнула дверь. Окна в комнате отсутствовали, зато она была ярко освещена самими стенами. В центре комнаты стояло что-то вроде выставочного стенда с открытой крышкой. Пол был завален пустыми картонными карточками. Подняв одну из них, Сьюзен прочла. «Томас Агу. Возраст 3 года и почти 3 четверти. 100 лад. Замковая улица 9». Карточка была заполнена аккуратным почерком. Она вышла в коридор и заглянула в другую комнату, где увидела такую же картину опустошения. «Теперь мы знаем, где хранились зубы», – подытожила она. «Потом их отсюда вынесли и сложили внизу». «Но зачем?» – она вздохнула. «Это волшебство настолько древнее, что практически перестало быть волшебством. Да будь чей-нибудь волос, ноготь или зуб – И ты сможешь управлять этим человеком. О боже, попытался сосредоточиться. То есть та куча управляет миллионами детей? Да, но некоторые из этих детей уже взрослые. И ты можешь заставить их думать, что захочешь и поступать так, как захочешь? Да, кивнула Сьюзен. «А детей ты можешь заставить открыть папин бумажник и перевести содержимое по нужному адресу?» «Об этом я не думала, но, наверное, да, это возможно». «Или спуститься вниз, разбить все бутылки у себя в буфете и пообещать никогда больше не пить?» С надеждой в голосе спросил «О боже!» «О чем ты говоришь?» «Тебе этого не понять!» А вот лично я каждое утро смываю свою жизнь в сортир. Средний Дэйв и Кошачий Глаз добежали до развилки коридора. «Ты пойдешь туда, а я...» «Почему бы нам не пойти вместе?» предложил Кошачий Глаз. «Да что с вами такое? Я собственными глазами видел, как ты порвал пасти двум сторожевым псам! Ну, помнишь, когда мы проворачивали то дельце в щеботане? Может, ты теперь еще за мою руку будешь держаться? Значит так, ты проверяешь двери в этом коридоре, а я в этом!» Средний Дэйв ушел. Кошачий Глаз настороженно заглянул в свой коридор. Коридор не был слишком длинным, и дверей в него выходило не очень много. Кроме того, Чай-Чай как-то сказал, что тут нет ничего опасного, за исключением того, что они принесли сюда сами. Кошачий глаз услышал голоса приближавшихся к нему людей и сразу же успокоился. Уж с людьми-то он справится. Но тут какой-то звук заставил его оглянуться. Тени подкрадывались к нему со спины, спускались по стенам, заполняли собой потолок. Они соединялись и становились темнее, еще темнее. А потом они встали на дыбы и бросились на него. «Что это было?» – спросила Сьюзен. «Похоже, кто-то пытался кричать». Сьюзен распахнула дверь. Там никого не было. Хотя было какое-то движение. Она увидела, как сжимается и бледнеет темное пятно в углу. А чья-то тень скрывается за поворотом коридора. А на полу она увидела пару башмаков. Сьюзен принюхалась. Пахло крысами, сыростью и плесенью. «Пора выбираться отсюда», – сказала она. «Но как мы найдем эту самую фиалку?» «Здесь так много комнат!» «Не знаю, я должна была ее почувствовать, но не смогла!» Сьюзен выглянула из-за угла. Издалека донеслись чьи-то вопли. Им удалось незаметно добраться до лестницы и подняться на следующий этаж. Там они обнаружили другие комнаты, и в каждой из них стоял вскрытый выставочный стенд. Тени скользили по углам». Они выглядели так, словно за стенами башни перемещался какой-то невидимый источник света. «Это место!» – сказал «О боже!» – «Очень напоминает мне дом твоего дедушки!» «Знаю!» – кивнула Сьюзен. «Там соблюдаются только те правила, которые придумал он сам. И вряд ли дедушка обрадовался бы, если бы кто-нибудь разгромил его библиотеку». Она замолчала, А потом снова заговорила, но уже другим голосом. «Все здесь принадлежит детям. Здесь соблюдаются правила, в которые верят дети». «Да, мне уже легче». «Правда? Но не все так просто. В стране мясленичной утки утки могут нести шоколадные яйца, а в стране смерти все черное, потому что люди в это верят». Дедушка очень консервативен в этом смысле. Все украсил черепами и костями. А здесь... Красивые цветы и необычное небо. Думаю, самое страшное еще впереди. И самое странное. Более странное, чем мы видим сейчас. Впрочем, умереть тут скорее всего нельзя. Знаешь ли... Скатившийся с лестницы человек выглядел очень даже мёртвым. «Нет, умереть, конечно, можно, но умираешь ты не здесь. Просто ты... сейчас подумаю... да, ты уходишь в какое-то другое место, становишься невидимым. Именно так считают все маленькие детишки. Дедушка рассказывал, что ещё 50 лет назад всё было по-другому». Раньше от детей ничего не скрывали, а теперь просто говорят ребёнку, что бабушка ушла. Целых три недели Твилла считала, что её дядю похоронили в грустном садике сразу за сараем, вместе с Бастером, Мипо и тремя толстячками. Э, тремя толстичками! Ну, хомячками. Они часто умирают. Не всегда удаётся выбрать верный момент и подменить их так, чтобы она не заметила. «Слушай, ты что, вообще ничего не знаешь?» «Эй, Эгей!» Донёсся чей-то голос из глубины коридора. Они подошли к очередной комнате, в которой обнаружили фиалку, сидящую на полу и привязанную к ножке белого выставочного стенда. Сначала во взгляде девушки мелькнул страх, потом удивление. Но затем фиалка наконец узнала Сьюзен. «Слушай, ты ведь...» «Да, мы иногда встречались в заупокои. А когда ты пришла за последним зубом Твиллы, то очень перепугалась, поскольку выяснилось, что я тебя вижу. Но я принесла тебе стакан воды, и ты сразу успокоилась», — сказала Сьюзен, развязывая верёвку. «Давай быстрее, у нас мало времени». «А это кто?» — О боже, попытался пригладить взъерошенные волосы. «Просто бог», — пожала плечами Сьюзен. «Его зовут Перепой». «Ты случаем не злоупотребляешь спиртным?» Спросил О Боже. «Что это за вопрос?» Он спрашивает, чтобы решить, ненавидит он тебя или нет, пояснила Сьюзен. «Божественные причуды!» «Я вообще не пью!» Ответила Фиалка. «Как ты мог подумать такое? У меня даже голубая лента есть!» О Боже, понимающий, возрился на Сьюзен. «Это значит, что она член Лиги Умеренности Оффлера!» объяснила Сьюзен. «Они дают зарок не прикасаться к алкоголю. Не могу понять, почему. Хотя, конечно, Оффлер крокодил, а крокодилы не часто заходят в трактиры. Предпочитают оставаться в воде». «То есть ты совсем не прикасаешься к алкоголю?» уточнил О Боже. «Ни капли в рот не беру!» жаром воскликнула Фиалка. «Мой папа воспитал меня в строгости!» Прошло несколько секунд. Сьюзен была вынуждена помахать рукой, чтобы, о боже, и Фиалка перестали глазеть друг на друга. «Я могу продолжить?» – спросила она. «Спасибо. Фиалка, как ты сюда попала?» «Не знаю. Как всегда, я собирала зубы. А потом мне показалось, что кто-то за мной следит. А потом все потемнело, а очнулась я только, когда мы оказались...» «Вы видели, что творится снаружи?» «Да. Когда мы оказались здесь...» Меня нес огромный мужчина, остальные называли его Банджо. Он совсем неплохой, только немного странный. Несколько заторможенный, он просто наблюдал за мной. Остальные – головорезы. Особенно опасайтесь того типа со стеклянным глазом. Его все боятся, за исключением Банджо. «Со стеклянным глазом?» Он одет, как наемный убийца, а зовут его Чай-Чай. «Кажется, они собираются что-то украсть. Столько времени потратили на то, чтобы вынести все зубы. Маленькие зубки валялись повсюду, кругом. Просто ужас! Спасибо!» Поблагодарила она, о боже, который помог ей подняться на ноги. «Они сложили их внутри магического круга внизу», сообщила Сьюзен. Глаза и рот фиалки превратились в три буквы «О», и лицо ее стало похоже на шар для боулинга». «Зачем?» «Они думают, что смогут управлять детьми при помощи волшебства!» Рот фиалки раскрылся еще шире. «Какие противные типы!» «Скорее, омерзительные», — подумала Сьюзен. «Противные — слишком детское словечко. Зато безотказно действуют на всех присутствующих в комнате мужчин, которые сразу бросаются тебя защищать». Она понимала, что эта мысль обидная, и подобное мышление называется, как правило, длинным научным термином «контрпродуктивное». Однако также Сьюзен знала, что эта ее мысль абсолютно справедливая, и поэтому ей было только хуже. «Да?» – просто кивнула она. «Среди них был волшебник в остроконечной шляпе!» Мы должны немедленно увести ее отсюда! Через чур театрально воскликнул О Боже! Согласна, вздохнула Сьюзен. Пошли.